Благогие намерения. Благогие намерения. Ленуар, тебе нужен отдых. Посмотри, в кого ты Пизон хотел сделать замечание своему лучшему агенту безопасности, но осёкся. Вместо этого он подошёл к двери и запер её на ключ. Выпьем. Нет. Пизон, понимающе закивал, но всё равно сел в кресло, вытащил из письменного стола фляжку с шотландским виски и сделал большой глоток. Обратно фляжку шеф бригады крашей убийств ставить не спешил. Разговор предстоял трудный. Габриэль. Ты ведь понимаешь, что для того, чтобы проведённый арест не аннулировали сверху, мне нужны доказательства Знаю, что тебе тяжело, но я для этого и пришёл, шеф, перебил его сыщик. Дела всегда нужно доводить до конца. Да. Пизон потянулся за флажкой и сделал ещё один глоток. Затем взял в руку автоматический карандаш, новый пишущий инструмент, которым шеф тайно гордился, справедливо считая, что с ним он уже не так сильно отстаёт от прогресса, и приготовился писать. В любом случае, если ты прав, то мы смогли избежать обострения отношений с Российской империей, а это дорогого стоит. С русскими нам ссориться нельзя. Ладно. С чего ты взял, что это секретарь его высокопреосвященства? Его зовут Эрнест Мари Жанвиль. Так сказала его сестра, когда представила мне Жанвиля в первый раз. Ещё тогда, после премьеры Голос Ленуара был тихим, словно он не делал официальный доклад Марселю Пизону, а разговаривал сам с собой. "Я знаю, как его зовут", фыркнул шеф и бросил карандаш обратно на стол. Его второе имя Мария. Когда Бонна сказала, что относила все письма в парижское архиепископство, я удивился. Обычно подобные письма сразу направляют в церковь. Только такая простая девушка могла поверить в то, что там были молитвы святой Девы Марии. Она работала на Сантаса? спросил Пизон и снова взял карандаш в руку. Она тут ни причём. Сантас ей рассказал сказку, она поверила. В конце концов, на конвертах было написано именно так. А с чего ты вообще взял, что всё это задумал не архиепископ Аммет? Парижский кардинал слишком долго шёл к своему назначению, чтобы морать руки. К тому уже он за исправление ошибок, а не наказание людей, задумчиво произнёс Ленуар. Э- что что? не понял Пизон. В любом случае все письма, адресованные кардиналу Аметту, проходят через его канцелярию. А кто её возглавляет? Эрнест Мари Жанвиль. Сегодня утром мои люди обыскали его кабинет. Как ни странно, в архивах нашли много писем, но ни одно из них не было адресовано святой Деве Марии. А значит, получив письмо от Сантоса, он сразу его уничтожал. Вполне возможно, что Сантос даже не знал, кто именно им управляет: кардинал, его секретарь или Бог. Хорошо, вздохнул Мизон. Но зачем Жан Вилью вообще понадобилось убивать не женского? Он ксенофоб, шовинист? У нас в стране много шовинистов, но если бы все они убивали иностранцев, то уже давно истребили бы треть парижан. Он ксенофоб, я проверил в списке. Жан Виль состоял в националистической партии Оксюн Франсез. На него действительно оказали сильное влияние и идеи о методе борьбы с источниками заразы в прессе и в жизни. и идея Мурасса о единстве наций. Но последней каплей стало не это. Ленор на мгновение замолчал, и его шеф невольно заёрзал в кресле. Всё дело в Люси. Кто такая эта Люси? Ещё больше насупился Пезон. Сестра Жанвиля и подруга Николь. Что с ней не так? Она танцовщица, танцовщица, которая обожает неженского. А ещё она недавно встречалась с русским офицером. Как она могла встречаться с русским офицером, когда у неё такой брат, перебил Пизон. Вот именно. Русский сделал ей предложение, но вся семья была против этого брака. И офицер вдруг куда-то исчез. Зато у Эрнеста Жанвиля Появился револьвер системы Нагана русской сборки. Такие производят на оружейном заводе в городе Тула для русской армии. Из этого Нагана и был застрелен Чумаков. Откуда ты знаешь, что Чумаков был застрелен именно из русского Нагана? Наганами пользуются не только в Российской империи. Я знаю, спокойно ответил Леонар. Я знаю это потому, что сам стрелял из такого же Нагана. То и пуля, которую выслали Нижинскому в отель. Когда пуля вылетает из дула револьвера, на ней всегда остается след, характерный именно для этого револьвера. А еще на российском заводе на пулях для Наганов часто делают насечки. На пуле, убившую Чумакова, эти насечки тоже сохранились. Это все равно не доказывает, что Чумакову убил Сантос, а его убил не Сантос. его убил сам Жанвиль. Но ведь револьвер был обнаружен в комнате у Сантоса. Да, Жанвиль ему подбросил револьвер в корзинке. Но корзинка слишком новая, а на револьвере нет его отпечатков пальцев. Там нет никаких отпечатков пальцев. Странно, да? Значит, Сантосу револьвер подбросили предварительно тщательно его вытерев. Если бы Сантос обращал больше внимания на то, что происходит у него дома, то обнаружил бы револьвер и взял бы его в руки, оставив на нём свои отпечатки. На это Эрнест Жанвиль и рассчитывал. Кроме того, у Сантоса не было и не могло быть абонемента в театр Шатле. Такие расходы учителю священного писания просто не по карману. А у Жанвиля есть абонемент. У него тоже нет абонемента, но абонемент есть у его сестры. Она танцовщица второго плана. Её не всегда привлекают к работе во время иностранных танцевальных сезонов. Когда она не работает, то всё равно ходит в театр и в оперу. Этим абонементом и воспользовался Жан Виль, чтобы попасть в Шатле. Сестра устроила семейный скандал из-за своей несостоявшейся свадьбы. А потом вдруг часто начала говорить о неженском, о его таланте, о его жизни. Вот это и стало последней каплей. Жанвиль увидел в русском танцовщике символ новых опасных веяний и решил убить этот символ. Для него танец Нежинского, танец Фавна был не главным. Жанвиль видел в этом артисте моральную угрозу для французского общества и искусства. Именно он повлиял на Фейдо, чтобы Кальмет выступил в ульё фигаро против русского балета. Кальмет привык оказывать услуги влиятельным лицам. Он не мог отказать одному из главных акционеров газеты. Правда, он рассчитывал, что статья выйдет сразу после генеральной репетиции и что балет отменят. Он рассчитывал, что кардинал Ахмет тоже выступит с угрозой отлучения от церкви чуть раньше. Однако этого не произошло, и Жан Виль решил взять дело в свои руки и убил Чумакова по ошибке, приняв его за Нижинского. После этих слов оба полицейских замолчали. Пизон думал о том, как доложить об этом деле Лепину, Ленуар думал о том, к каким трагедиям приводят благие намерения. Затем сыщик встал. и направился к двери. Габриэль остановил его Пезон и снова хлебнул из фляги. Габриэль, а почему Сантоса нашли сегодня в камере с перьевой ручкой в шее? Мне сказали, что ты его утром допрашивал. Он хотел покончить жизнь самоубийством, как тогда, стоя перед трамваем, ты его спас. Турном не доложил. Да, тогда я его спас. ответил Ле Нуар, рассматривая свой ноготь на указательном пальце, под которым засохли чернила. Но всех я никогда не спасу.